«Первым делом, — сказал Мажун, — когда они с Дзяо вышли из стену правы первым делом надо бы подкрепиться. После возни с этими ленивыми недоносками я просто помираю с голоду». «И от жажды», — добавил Дзяо Дай. Они вошли в первую попавшуюся харчевню против юго-западного угла управы. То было маленькое заведение с выспринной вывеской «Сад девяти цветов». Их встретил разноголосый гомон, помещение оказалось переполнено. С трудом они нашли свободное место в самой глубине подле высокого прилавка, позади которого некий однорукий человек помешивал лапшу в огромном чане. Усевшись, друзья стали разглядывать посетителей. В основном то были мелкие лавочники, завяжавшие наскоро перекусить, чтобы успеть вернуться к вечернему наплыву покупателей. Они жадно поглощали лапшу, прерываясь лишь для того, чтобы передать по кругу оловянные кувшины с вином. Мимо пробегал прислужник с подносом, нагруженным мисками лапши. Дзяудай поймал его за рукав. «Четыре порции два больших кувшина», — приказал он. «Успеете», — рявкнул ответ прислужник, — «не видите, что ли я занят?» Дзяудай разразился потоком колоритнейших проклятий. Однорукий за прилавком поднял голову, внимательно оглядел их, потом, бросив свой длинный бамбуковый черпак, двинулся к их столику. Его залитое потом лицо расплылось в широкой улыбке. «Знаю только одного человека, который умеет так ругаться!» — воскликнул он. «Какими судьбами вы здесь, господин?» «Забудь про господина!» — цикнул на него Дзяудай. «После того, как нас отправили на север, я попал в опалу и утратил свой чин вместе с именем. Теперь меня зовут Дзяудай. Не можешь ли ты добыть нам какой-нибудь снеди?» «Мигом все будет, господин!» — протараторил тот, — Исчез в кухне и тут же вернулся. За ним следовала тучная женщина с подносом в руках, а на подносе два больших винных кувшина и плоское блюдо, заваленное рыбой и овощами. «Так-то она лучше», — удовлетворенно промолвил Дзялдай. «Садись, солдат. Раз пошло такое дело, пусть уж твоя старуха за тебя поработает». Хозяин харчевни занял табурет, а его жена — место позади прилавка. «Покуда друзья пили-ели...» Хозяин успел им поведать, что сам он уроженец Пенлея, что, отслужив в корее он на сбереженные деньги купил харчевню, и дела идут недурно. Искос и глянув на коричневое одеяние, харчевник понизил голос. «Зачем это вы пошли служить туда, в управу?» «Затем же, зачем ты размешиваешь лапшу в чане?» — отвечал Дзяудай. «Чтобы заработать на жизнь?» Однорукий поглядел налево, поглядел направо и потом прошептал. «Худые там творятся дела». «Вы что, не знаете?» «Две недели назад они придушили судью, а потом нашинковали его мелкими кусочками». «А я-то, думаю, его отравили», — заметил Мажун, сделав добрый глоток вина из своей чарки. «Это они так говорят», — сказал хозяин харчевни. «Котелок с начинкой для пирога. Вот и все, что осталось от того судьи. Верьте мне, там в управе нехорошие люди». «Новый судья, отличный малый», — заметил Дзяо Дай. «Про этого я ничего не знаю», — стоял на своем однорукий. «А вот Фан с Таном оба хороши». «Чем же плохо этот старый трус?» — удивился Дзяо Дай. «По мне, так он и мухи не обидит». «Не будем о нем», — мрачно промолвил хозяин. «Он, он знаете ли, не такой, как все. Но кое в чем Тан совсем дрянь». «В чем?» — спросил Мажун. «У нас тут, скажу я вам, творится такое, чего сразу не разглядишь», — зашептал однорукий. «А я здешний, я-то знаю. С древних времен в наших местах обретаются всякие странные люди». «Старик-отец мне частенько рассказывал». Он смолк, печально покачал головой и разом опорожнил чарку, налитую ему дзиодаем. Мажун пожал плечами. «С этим мы сами как-нибудь разберемся», — промычал он. «Это нам расплюнуть» а что до другого дофана тут пока ни о чем беспокоиться стражники говорят он вроде как запропастился куда то а чтоб ему вовсе пропасть с чувством пожелал однорукий этот грабитель дерет деньгу со всех и из каждого он жаней даже старшего пристава а что еще хуже ни единая женщины не пропускает смазлив мерзавец и одному небу известно скольких он уже попортил Разжирел, правда, воруя на пару станом и тот его всегда покрывает. Ничего, вмешался Дзеодай, его счастливым денечком конец пришел, отныне Фан будет под нашим надзором. Взяток он, должно быть, нахапал, хотя, как я слышал, загородная усадьба у него невелика.